Глава двадцать Томас женат. А Томми повернулась и вышла, и я видел, как за нею упал золотой парчовый занавес. Обессиленный и измученный, я упал на подушки своего ложа и почти тотчас же заснул. Вероятно, я спал очень долго, так как проснулся поздно ночью. Но в комнате моей не было темно. Пламя пожаров, зажженных испанцами, красным заревом охватило все небо. Кругом было тихо, как в могиле. Все события этого страшного дня воскресли в моей памяти, и я стал теперь обдумывать, что делать. Бежать ли к испанцам, рискуя встретить смерть от руки Дагорсия, или остаться с ацтеками и стать мужем Атоми, отрекшись от мысли вернуться на родину, по крайней мере, пока жива Атоми. Среди испанцев был Дагорсия мой страшный враг. Он был одним из них, и, следовательно, его друзья были моими врагами стеки же, будучи моими друзьями, становились одновременно его врагами и врагами всех испанцев, и уже одно это заставило меня склониться на сторону стеков. Таковы были мои рассуждения, но решила за меня сама судьба. В то время, когда я обдумывал эти вопросы, в комнату вошел Гуатемок. Он был бледен, изнеможен и, видимо, сильно страдал от раны, полученной им в последнем страшном сражении на Тиокалле. «Приветствую тебя, Тейль», — сказал он. «Я пришел звать тебя предстать перед советом». «Какая участь готовится мне, принц?» «Ты сегодня ушел из рук жрецов, и они не наложат на тебя рук. Но совет решил, быть ли тебе одним из наших и вознестись на высшую степень почета или же умереть. А Томми сделала все, что могла, чтобы заручиться расположением советников и добиться от них благоприятного решения». Если у тебя есть душа, Тейль, ты должен быть ей благодарен, так как ни одна женщина не может любить так, как она. Пойдем же, друг, нас там ждут. Я последовал за принцем в большую залу совета. Здесь собрались все оставшиеся в живых представители родовитейших фамилий. Некоторые были в скромных обычных одеждах, другие в полном боевом одеянии, а один в одежде жреца они сидели полукругом на подушках а в центре этого полукруга я заметил человека мрачного но величественного вида в стальной кольчуге кирасе. это был куитлахуа который после смерти монтесумы должен стать императором скажи го ты мог племянник мой кого ты нам привел сюда спросил он а это тот Тейль, что был богом тецкатом до сегодняшнего дня «Почтенные советники, к вам обращаюсь я. Мы должны решить немедленно участь этого человека. Законно ли будет возложить его вторично на жертвенный камень?» «Нет», — послышались голоса. Даже сам жрец поднялся и сказал, «Если хотите, убейте его, но на жертвенный камень класть второй раз не должно». «Человек этот по крови Тейль стала быть наш враг». «Мы не должны допустить, чтобы он бежал к ним и рассказал им о нашем бессилии и унынии. Решайте же его судьбу, братья, так как нам нельзя терять много времени над этим вопросом, когда тысячи жизней наших братьев зависят от решения нашего совета». В ответ поднялся Гот и Мок. «Я того мнения, братья», — начал он что если мы пощадим жизнь этого человека, который и не Тейль, а человек другой белой расы, ненавидящий Тейлей так же, как мы ненавидим их, то он, зная их язык и обычаи, а также их манеру вести войну, сумеет быть нам очень полезен своими советами и указаниями. Кроме того, я ручаюсь своей жизнью, что он человек честный, благородный и предателем нашим никогда не будет». «Жизнь твоя, мог племянник мой, имеет, конечно, большую цену. Но кто может поручиться за белого человека? Все они живут ложью и обманом, и слово их не имеет цены. Не лучше ли казнить его и разом положить конец сомнениям?» «Помните, братья, что он повенчан с Атоми, принцессой и вождем племени Атоми. Я знаю, что она тоже готова поручиться за него». Разреши дядя призвать ее сюда. Пусть она сама скажет в присутствии всего совета свое слово. Призови ее, если хочешь. Но женщина, которая любит человека, слепа и плохой судья. А женой его она была только в силу религиозного обряда. Большинство голосов высказалось за то, чтобы принцесса была призвана на совет. Она вошла... Царственное и величественная, в своем торжественном одеянии, и, встав перед советом, поклонилась собранию. Куетлахуа сообщил ей, в чем дело, и спросил, готова ли она поручиться за этого чужеземца. Единственной порукой со стороны женщины могло быть только то, если она согласится взять его себе в мужья. «Если он согласен стать моим мужем...» то и я согласна взять его в мужья и поручиться за него своей жизнью», — отвечала Атоми. «Но пусть он сам скажет свое слово». «В его ответе нельзя усомниться, когда выбор предстоит между казнью и супружескими объятиями такой женщины, как принцесса Атоми», — сказал Куитлахуа. «Говори, Тейль». «Что я могу сказать?» — ответил я. «Я, конечно, рад стать ее мужем. Сама судьба соединила нас с ней сегодня на жертвенном камне». «Помни», — произнесла Атоми, «что для тебя этот брак значит отказ от твоего прошлого». «Помни и знаю». «Я слышу», — сказал куитлахва «что ты готов стать мужем принцессы Атоми и тем спасти себе жизнь. Но скажи, чем ты докажешь нам, что мы можем на тебя положиться, и что ты не предашь нас, испанцам. Я ненавижу их, как и вы. Среди них находится мой смертельный враг, который еще сегодня покушался убить меня. Я готов принести вам клятву верности, но если этого недостаточно, если вы не доверяете мне, то лучше казните меня теперь же. Я и так уже достаточно выстрадал от вас, и мне право безразлично теперь, жить ли или умереть. Речь твоя, смелый Этель произнес Куитлахуа, председатель совета. ⁇ «Теперь прошу вас, братья, высказать ваше решение. Быть ли ему одним из нас и супругом Атоми, или же быть казненным без промедления? ⁇ Оказалось, что из 26 голосов 13 высказались за одно, а другие 13 за противоположное решение, и решающим голосом должен был быть голос Куитлахуа. Но Атоми предчувствовала, что его слово могло стать роковым для ее возлюбленного, и потому попросила слова, прежде чем дядя решит учесть Тейля. «Народ мой, Атоми, отпал от правого пути, — сказала она, — и пошел по следам предателей Отечества, соседей своих, Тласкалан. Вы рассчитываете на мою помощь, чтобы вернуть это племя к сознанию своего долга, и я говорю вам, высокие члены совета, что если вы казните этого человека, то я лишу себя жизни вместе с ним, и тогда ищите кого-нибудь другого, чтобы образумить народ Атоми. Это мое последнее слово. Тогда Кует Лахуа стал упрекать ее в том, что она ставит этого белого пришельца выше своей любви к родине но Атоми оставалась величественно спокойной и непоколебимой в своем решении. «Так пусть же будет так. Принцесса Атоми нам нужна. Племя Атоми дает нам тридцать тысяч воинов. А любви женщины все на свете бессильно. Тейль, мы даруем тебе жизнь и вместе с тем почет, высокое положение и богатство а также лучшую из наших женщин по знатности, рода и красоте. Прими все это, но смотри, не забывай того, что мы сделали для тебя. В этот момент я почувствовал, что Атоми, жена моя, еще раз спасла мне жизнь. «Пусть он примет крещение крови и пусть принесет клятву верности, затем его повенчают с принцессой Атоми», — сказали теперь все члены Совета. Тогда ко мне подошел жрец с большой деревянной чашей и стеклянным ножом и, обнажив мою руку до плеча, сделал разрез и выступившую кровь из раны собрал в деревянную чашу. Затем обратился с вопросом, чьей кровью окрестить меня. «Моей!» — вмешался принц Гуатымок. «Так как кровь его уже смешалась сегодня на жертвенном камне с кровью Атомии, и они теперь муж и жена, а я тоже поручился за него своей жизнью». Тогда жрец собирался и ему пустить кровь, но Гатмок указал ему на свою рану, и тот, удалив повязку, принял несколько капель его крови в другую подобную чашу и, обмакнув в ней свой палец, начертил им крест на моем лбу при этом произнося за меня формулу торжественного отречения от родины и своего народа, от мысли об измене или бегстве, клятву верности стране и народу Анахуака и клятву супружеской любви и верности принцессе Атоми. «Клянешься ли ты в присутствии бога-творца, который все видит и все слышит?» спрашивал жрец после каждого пункта, и я отвечал «клянусь». «Клянешься ли?» что пока будет куриться по пока цари не перестанут царствовать в Теноктетлане и жрецы не перестанут возлагать жертвы на алтаре богов Анахуака, а народ этот не перестанет быть народом, ты не нарушишь свои клятвы». «Клянусь!» — подтвердил я. «В то время, конечно, ни я, ни жрец, никто из присутствующих не думали, что через пятнадцать лет все это, что казалось тогда невозможным, сбылось». Клятва моя сама собой потеряла свою силу. После того Гуатамок подошел ко мне. «Приветствую тебя, Тейль, мой брат по крови и по душе. Теперь ты один из наших. Мы ждем от тебя помощи и совета в нашем горе. Приди и сядь среди нас». И он, взяв меня за руку, повел в полукруг советников. Теперь и Квинт Лахуа, улыбаясь, произнес «Приветствую тебя, Тейль». «Испытание твое окончено, мы приняли тебя в свою семью. Теперь ты наш брат, как и мы твои братья. Как супруг Атоми, ты теперь знатен и велик на Совете. Займи же свое место среди нас подле брата твоего, Гуатемока». Томи удалилась, и Совет приступил к обсуждению государственных дел. Советники один за другим подавали свои советы и высказывали свое мнение. Под конец Куэтлаху обратился ко мне. «Теперь мы ждем от тебя совета или разумного слова. Ты знаешь нравы белых людей, и неужели ничем не сумеешь помочь нам?» «Говори, брат мой», — сказал Гуатемок. «Все мы ждем твоего слова». Подумав немного, я сказал им, что они напрасно тратят свои силы в постоянных битвах с испанцами. Таким путем им не одолеть врагов. Их следует изнурить голодом и жаждой, продолжительной осадой, так как они теперь уже изнурены. Мой совет — не атаковать их более, а только не допускать никакого провианта к ним. А если они тогда не сдадутся и пожелают пробить себе путь к берегу, тогда уже нетрудно будет истребить. Кроме того, следует преградить им путь к отступлению глубокими рвами, которые следует перерыть все пути и дороги из города. И тут-то у этих рвов атаковать их со свежими силами. Шепот одобрения пронесся по зале. «Кажется, мы поступили разумно, пощадив жизнь этого Тейля. Совет его разумный», — сказал принц Куинтлахуа. «Я того мнения, что совету следует послушать его. Каково ваше мнение, братья?» «Мы говорим, как ты» чтоб брат наш сказал хорошее слово и что следует послушаться его. Вскоре после того совет разошелся, и я, едва держась на ногах от изнеможения, вернулся в свою комнату. Бледная заря занималась на востоке, и в розовом отблеске ее я увидел в дальнем конце комнаты, о томе в белой одежде, в ее драгоценном уборе и неземной красоте. Я подошел к ней, она же обвела шею моей руками, и уста наши слились в долгом поцелуе. «Ну, теперь все кончено», — прошептала она. «На счастье или на горе, но мы с тобою одно на всю жизнь». «Да, теперь все кончено», — отозвался и я. «Таким образом я, Томас Вингфильд, стал мужем Атоми, дочери монтесумы, главы племени Атоми».